ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ НАДЯ Аня — секретарь Макса, действительно стоящий человек. Она нашла меня через мужа, так как телефон я отключила ещё в полдень и решила не включать до самого понедельника. Аня правдами и неправдами достала номер Олега. Я сидела в кухне с пустой кружкой в руках и пялилась в стену когда муж принёс телефон, с удивлением сказав, что звонит секретарь Максима. «Что случилось?» — спросила я, взяв трубку. «Слава богу, Надежда Дмитриевна, хоть вы ответили! У Максима Владимировича телефон выключен, у вас тоже! Вашим родителям я боялась звонить!» «Ань, ближе к делу!» Я устало потёрла висок. «Что там ещё случилось?» «Фостер звонил около пяти вечера!» «Максим Владимирович уже уехал. Американец пригласил вас на выходные за город. Недалеко, на залив», — сказал, «километров шестьдесят от города». «Я обещала вам дозвониться, а вы все недоступны. Что делать-то?» «Он номер оставил?» «Да. Просил кого-то из вас перезвонить ему». «Диктуй», — вздохнула я, подтягивая к себе блокнот с ручкой. Повесив трубку, уставилась на цифры. «Опять Макс накосячил, а я разгребать должна». «Где его носит? Почему недоступен?» «Нет, правда, где он может быть?» Я сглотнула, невольно вспомнив сегодняшнее утро. «Нет, не хочу, не могу. Забыть, стереть, вычеркнуть. Сосредоточиться на деле. Подумаешь, тело меня предало прямо как в дурацких романах, которые я периодически почитываю». Я всегда относилась к этой фразе с усмешкой. «Как тело может предать? Ты же им управляешь!» Но сегодня Макс выбил почву у меня из-под ног. У меня никогда не было так порывисто, напористо, страстно. Я крепко зажмурилась, пытаясь отогнать воспоминания. Все это отвратительно само по себе и отвратительно вдвойне, потому что связано с Максом. «Так, стоп! Фостер!» «Вот кем надо заниматься. А на самокопание у меня будет еще целая ночь». Разговор с Джимом занял пять минут. Он радушно пригласил и почти настаивал. Я мучительно искала причину отказаться и не находила. Повесив трубку, подвела итог Завтра в одиннадцать утра мы с фостером встречаемся возле нашего офиса, откуда отчалим загород в снятый им коттедж. Шикарно! Что я скажу Олегу? Муж валялся на диване, глядя сериал. Я нырнула ему под руку и тут же почувствовала себя лживой предательницей, оттого прильнула, обнимая. Мне надо было почувствовать себя в безопасности, а ощущение спокойствия — это как раз по части Олега. «Чего там у вас случилось?» — спросил муж, не отрываясь от экрана. «Американцы?» — вздохнула я. «Супервыгодное предложение, но столько с ними возни. У них совсем другое представление о работе. Вот пригласили нас с Максом завтра за город». Сказав это, я вдруг подумала, «А если Олег изъявит желание поехать со мной?» Но такая идея его не посетила. «Съезди», — сказал он мне. Развеешься заодно. Дело-то не напряжное, зато укрепит отношения. Что, они правда такие богатые? Я рассказала вкратце о Фостере, и Олег еще раз заметил, что стоит поехать. Это большая удача. Не упускайте ее. Ох, знал бы ты, что мы с Максом творим, пытаясь ее не упустить. В течение вечера я несколько раз набирала Макса, но все безуспешно. Ехать к нему ночью не сочла благоразумным, а утром, собравшись, отправилась к его дому. «Пусть собирается. Сразу двинем». Я была почти уверена, что он вчера веселился в клубе и, скорее всего, будет мучиться плохо скрываемым похмельем. В парадную попала случайно. Как раз выходила женщина с ребенком. «Это хорошо. Номер квартиры Макса я не помню. А вот дальше...» Дверь мне открыла девица в полотенце. Следом появился Макс в трусах, заспанный, волосы всклокочены, глаза как щелки. Правда, мое присутствие его взбодрило. «Надя!» — хрипло сказал он, отодвигая девицу. Той такое обращение не понравилось, но она сочла благоразумным смолчать. «Что ты здесь делаешь?» «Фостер!» — коротко сказала я, стараясь не смотреть ни на него, ни на его подругу. Мне приглянулся торшер, и я стала разглядывать причудливо сотканный абажур. «Если тебе еще нужен контракт, приводи себя в порядок. У тебя сорок пять минут». Макс немного растерялся, затоптался на месте, а я, сняв кеды, прошла в гостиную. Хотела сесть на диван, но, кинув взгляд на девицу, передумала и принесла себе стул. «Макс!» — протянула тем временем она. «А это кто?» «Это... Надя?» — ответил он, а я вкратчиво добавила, глядя на девушку. «Жена. И если ты не хочешь остаться без своих наращенных волос, советую быстро одеться и удалиться так тихо, чтобы я поверила. Тебя тут никогда не было». Девица хлопала глазами с наращенными ресницами, а я думала, что Макс в ней нашел. Ну, серьезно. «Ничего натурального. Интеллекта ноль. Хотя для секса ни первое, ни второе не играют роли». Девушка с оскорблённым видом перевела взгляд на Макса, не найдя в нём подмоги. Поджав губы, ушла в комнату. «Что там Фостер?» — спросил Макс с мучением. «Кажется, он начинает считать, кто-то послал ему Джимми за грехи. Пригласил нас с тобой на залив за город типа барбекю-вечеринка или как она там называется. В одиннадцать встречаемся у нашего офиса. Давай, муженек, поторопись. Макс, чертыхнувшись, умчал в ванную. Его подружка восприняла мои слова всерьез, удалилась тихо, но с гордо поднятой головой. «Тоже мне. Честь и достоинство нации!» Прыгает в постель к первому встречному. «Зуб даю, Макс даже не помнит, как ее зовут». «Надька!» — раздался крик, и я вздрогнула. «Что?» — прокричала в ответ. «Принеси полотенце! Будь другом! В комоде под телевизором!» Немного похлопав глазами, я отправилась на поиски полотенца, а найдя его — в ванную. Вода уже не шумела, я постучала, Тут же приоткрылась дверь, чуть не треснув меня по носу, и показалась рука Макса. Хмыкнув, я сунула ему полотенце и вернулась в гостиную. Вроде бы у нас все нормально. То есть вчерашний инцидент забыт, мы общаемся в обычном ключе. То, что надо. И тут появился Макс, а я мысленно чертыхнулась, потому что он был в одном полотенце на бедрах.